Процесс, захвативший мой разум и все мои силы, продлился неопределенное количество времени, как я понял позднее. Но когда я резко вынырнул из мрака небытия, я подумал, что все случилось за считанные миллисекунды, будто кто-то невидимый выключил и тут же включил свет в моей голове. Первое, что я почувствовал, это сильнейший поток ледяного воздуха, проникшего в мои раскаленные легкие извне. Некомфортное, будто давно забытое ощущение. А за резким вздохом пришла жуткая головная боль, а также панический ужас задохнуться, какой бывает у погруженного в воду человека, который почувствовал, что запас для дыхания на исходе. Видимо, обеспокоенный мозг, решивший, что он находится при смерти начал рассылать панические сигналы по всему телу. Я выпучил глаза, пробуя вскочить, и все мои мышцы напряглись от ног и до шеи, но сил встать у меня не было, только боль в голове. Сперва резкая, затем неприятная и тянущая. Я начал быстро дышать, из-за чего накатила тошнота, а в глазах поплыли темные пятна. В этот момент... Я даже близко не понимал, где нахожусь и что происходит, и вообще, жив ли я. Попробовал пошевелить рукой, но удивление она поддалась. Я физически ощущал присутствие конечностей, которые не только болели, но еще и немели, как после анестезии. Тем не менее, мне удалось приподнять кисть руки и сжать пальцы. Движение мышц отозвалось жжением и болью. «Это хорошо», — подумал я. «Значит, физическое тело еще на месте. Лишь бы только не оказаться инвалидом, прикованным навеки к больничной койке. Вот этого точно не нужно». Провел кончиками пальцев по простыне. Шершавая, в мелких катышках. Плотная. Похоже, что и на накрахмалена изрядно. Или материал такой. «Точно, материал». Узнаю по тактильной памяти больничное тряпье отвратительного качества. Спустя секунду я понял, что тело мое горит, и мне ужасно некомфортно находиться на кровати. Очень хотелось в этот момент оказаться в прохладной ванне. Кожа будто иссохла после ожога, хотя я готов был поклясться, что у меня не было возможности обжечься нигде. По крайней мере, на это указывали обрывки моей памяти. «Левая рука слушалась плохо, и я ей шевелить практически не мог. Ноги. Ноги онемели. Да. Кровь ушла из них в область таза, как я быстро догадался. Это означало только одно — обе ноги подвешены на петлях и не лежат на кровати. Что же получается? Я обе пятки переломал? Или что-то и того хуже?» Мысленно пробежался по всему телу, пытаясь понять, какие еще сюрпризы мне уготованы. Ввиду невозможности двигаться и жара по всей коже, а также накатывающей боли с ног до головы, сделать это было возможно только одним способом – сконцентрировать луч внимания и пройти все сантиметр за сантиметром, вслушиваясь в ощущения и стараясь ничего не упустить. В то же время, Я попробовал открыть глаза, и у меня это сразу не получилось. Веки были будто слеплены между собой. Я начал тяжело и часто дышать, пытаясь справиться с паникой, и в какой-то момент мне удалось открыть один глаз. Следом за ним и другой. Видимо, в процессе моего пребывания в бессознательном положении глаза обильно выделяли слизь, из-за чего веки слиплись от застывшего ревума. Перед глазами поплыла мутная картинка, словно я взирал на мир через окошко из слюды, а затем пришла ужасная боль в голове, и я начал звать кого-то, кто мог бы мне помочь. Крикнул, насколько хватило сил, и крик мой еле вырвался из пересохшего обожженного горла вместе с сипом и свистом но этого оказалось достаточно, чтобы через несколько секунд перед моим взором появился силуэт женщины в белом и склонился надо мною. «Мария, это ты?» — едва слышно прошептал я. «Верни все назад. Все, что было, слышишь, и все плохое, и все, с чем я боролся. Верни все, как было. Я не хочу оставаться в кромешной темноте Я не хочу чувствовать боль. Мария, «Ты где?» Силуэт поднялся, обернулся. «Владимир Геннадьевич, сюда!» Раздался женский возглас, и вскоре я увидел перед собой крупного мужчину в белом и с длинной темной бородой. «А, очнулся, наконец», — сообщил он. «Оля, протрите ему лицо и затем капельницу». «Да, только что. Бредит» ответила женщина, и я почувствовал прохладную легкую руку на раскаленном лбу. Голова моя в этот момент была готова лопнуть, как перезревший арбуз, как мне казалось, и легкое прикосновение даже несколько уняло боль в лобной части черепа. «Температура поднялась», — констатировала она. «Это ожидаемо», — кивнул мужчина, образ которого был едва различим через пелену перед глазами. Через несколько секунд на лицо легло холодное влажное полотенце, и я тотчас почувствовал свежесть и облегчение. Женщина очень аккуратно протирала мою кожу, волосы, нос, шею и подбородок. Затем уголком полотенца смыла всю грязь с моих век. Мужчина в этот момент стоял рядом и наблюдал. Когда мое зрение прояснилось я смог рассмотреть тех двоих незнакомых мне людей более детально. Немного придя в себя, но все еще ощущая сильную головную боль, я понял, что нахожусь в больнице, причем лежу в одиночке, подключенной к каким-то хитроумным приборам. Периферическим зрением я смог определить, что стена помещения слева стеклянная. Видимо, я находился под круглосуточным наблюдением, Но того, кто мог сидеть за стекляшкой, я не видел. Женщина передо мною откинула пододеяльник с легким одеялом в сторону и принялась протирать влажной тряпкой мою грудь. В воздухе висел едва уловимый запах уксуса. Видимо, его добавляли в воду, в которой мочили полотенце. Я разглядел ее лицо. Обычная, ничем особо не примечательная женщина за сорок, Впрочем, не лишенная простой и непритязательной привлекательности. Одета в медицинский халат. Медсестра. Мужчина явно врач высшей категории. Таких видно издалека. Умное, сосредоточенное и при этом достаточно нахальное лицо со снисходительным взглядом и важно надутыми щеками. «Поди, профессор какой-нибудь», — заключил я, глядя на нависший надо мною крупный силуэт. Здоровый русский мужчина, весом заметно больше центнера, с массивными руками и высоким лбом. Смотрит скорее как энтомолог, без особого сочувствия, через очки в круглой оправе. Иногда врач почесывал подбородок под бородой, будто это почесывание подкрепляло его мыслительные процессы. «Воды», — коротко попросил я пересохшим ртом. Меня жутко мучила жажда. Наверное, я бы мог выпить сейчас трехлитровую банку, словно столивар в конце смены у мартеновской печи. Медсестра ненадолго ушла и вскоре вернулась со стаканом воды. В этот момент врач меня уже осматривал, довольно болезненно нажимая на разные точки на голове и не только. Сестра аккуратно приподняла мою голову, что отозвалось сильной болью, и понемногу влила в меня воду. Я выпил весь стакан и облегченно откинулся на подушку, поняв, что жар внутри тела немного отступил. Видимо, организм сигнализировал телу из-за жажды подобным образом. «Где я?» «Наконец, я смог нормально говорить и даже сперва не узнал свой голос». Настолько неестественным и громким он мне показался в первую секунду. — Вы в больнице, голубчик? — ответил врач. — Имени Никифорова. Петербург. Хирургическое отделение. Помните что-нибудь? — Нет, — ответил я. — Мне сейчас не хотелось говорить совершенно. Все болело. Немного напряг память и понял, где нахожусь. «Недалеко от Литейного моста и Финляндского вокзала. Хорошо. Значит, до дома также недалеко. Хотя, судя по моему состоянию, дома я окажусь еще не скоро. Уж точно не сегодня-завтра. Что со мной произошло? Я помнил свой короткий полет с крыши, но никак не мог понять, как я вообще мог выжить после того, как был раскроен мой череп». «Это же быстрая смерть, без возможности реанимации в принципе». «Что с вами произошло, я точно не знаю», — ответил врач. «Но привезли вас практически при смерти. У вас была тяжелейшая черепно-мозговая травма, и личных вещей не было также никаких. Предполагаю, что вас кто-то мог ударить по голове тупым предметом и сбить хорошенько, и бросить умирать. Череп был цел». Или открытая?» «Цел, цел. Травма закрытая, но тяжелая», — ответил врач. «Мне это казалось как минимум странным. Я был готов поклясться, что ощущал, как в проломленный затылок задувает ветер, а наружу вытекает все, что у меня было в голове. Удивительно!» — только и подумал я, фокусируясь на ощущениях в затылочной части. «У вас есть кому позвонить? Родные и близкие?» «Кого нам оповещать?» — спросил врач, пока медсестра молча суетилась рядом, проводя различного рода замеры и процедуры. «Нет, я один. Больше у меня никого нет», — дрожащим от волнения голосом ответил я. «Скажите, доктор, дальше что будет? И насколько все плохо?» «Ну, у меня для вас две новости», — сказал он. «Хорошая и плохая, как в анекдоте?» Вяло пошутил я. «Нет, плохая и плохая, как в жизни. Во-первых, вам предстоит достаточно длительная реабилитация. Инструкции на этот счет я вам дам. Во-вторых, помимо головы у вас еще зафиксированы повреждения тела, множественные ушибы, перелом левой пятки и сильный ушиб правой, отбиты ребра, я не знаю, кто вас отделал» но вам повезло, что вы вообще остались живы. Мы вас собрали как смогли, но процесс лечения будет не быстрым, Сразу предупреждаю. Голова болит очень сильно. Боль усиливается, — сообщил я и закрыл глаза. Несмотря на то, что я пробыл неизвестно сколько без сознания, или даже если я в него приходил, то точно этого не помню, чувствовал себя уставшим и разбитым. Словно трое суток провел без сна. Мутило. Перед глазами плыли какие-то пятна. Жутко хотелось спать. — Оля, кольни ему обезбол. А потом пусть поспит. Проследи. А вы не пытайтесь встать. Начнете дергаться, лечение пойдет хуже и дольше. Это я вам как врач гарантирую. Я моргнул в знак согласия, потому как кивать не мог, а говорить не хотелось и медсестра ввела мне какой-то препарат, после чего я достаточно быстро успокоился и погрузился в сон. Я не знаю, сколько времени мне пришлось пробыть в бессознательном состоянии, да и не имело это никакого значения в общем. В данный момент бытовые дела никоим образом не беспокоили меня, потому как единственная мысль, крутившаяся у меня в голове, Задавала вопрос то ли моему сгущенному сознанию, то ли мирозданию вовне, что будет дальше и какова моя роль в этой неприятной и пугающей истории. Когда я погрузился в очередной сон на больничной койке, среди проплывших мимо моего внутреннего взора пятен и бессвязных картинок, калейдоскопом пронеслись воспоминания последних дней выхваченные моим сознанием в четко оформленные картинки. Они сфокусировались в некую разноцветную абстракцию, переливавшуюся всеми цветами радуги перед глазами, после чего начали принимать очертания мне уже знакомые. В какой-то момент предо мною появились образы светлых существ, похожих на ангелов. Они заинтересованно смотрели на меня, паря в воздухе. Затем один из них отделился от группы, замершей поодиночке равноудаленно друг от друга. Проплыл ко мне и водрузил мерцающий светом шар на мое лицо. В тот же момент меня начало сильно трясти, а область над переносицей жгло нестерпимо. Этот шар погружался в мою голову, в месте, где находилась, по поверьям индуизма, моя аджна. Та самая чакра третьего глаза, ответственная за разум, фантазию и интуицию, главные инструменты любого просвещенного или колдуна. В этот момент мне стало очень любопытно, что сказали бы практикующие мастера на этот счет. Однако я не успел погрузиться в мысли или созерцание потому как пространство перед глазами взорвалось миллионами светлых искр, ослепив меня и заставив изрядно понервничать. Спустя мгновение картинка исчезла, и я снова утонул в темноте. — Ты жив? Это хорошо? — спросил меня знакомый голос. Я начал различать образ женщины в белоснежных одеждах предо мною, проявлявшиеся все четче. — Здравствуй, Мария! — приветствовал я. — Да, жив. — Хорошо или нет? «Пока не понял. Но точно лучше, чем сидеть там, где я был недавно». «Понимаю», — кажется, она усмехнулась. «Скажи, что со мной происходит, и как так получилось, что я выжил после всего?» «Мы собрали тебя по частям, вернули в нормальное состояние. Пришлось постараться, конечно. Энергии на земле не то, с чем легко работать». «Что могли, сделали. Если вы смогли меня собрать, то вы смогли бы и без больничной койки вдохнуть в меня жизнь заново, не так ли?» Логично рассудил я. «Да, но не стали». Спокойно и даже как-то безразлично ответила моя собеседница. «Почему?» Ее ответ меня удивил. «Это будет тебе уроком. Полежишь, прочувствуешь боль» и будешь ценить здоровье, а заодно и жизнь, и физическую крепость. В противном случае, проверни назад время на те доли секунды и верни тебя здоровым, ты бы ничего не понял. Это тоже урок твоей души». Мария была бесстрастна. Мне казалось, она вообще не испытывает ко мне сострадания. «Ясно. Решили меня помучить на больничной койке» разочарованно констатировал я. Ее подход меня обидел и даже разозлил. «На больничную койку ты сам попал, это был твой выбор. Мы помогли тебе выжить в ответ на твою просьбу», холодно отрезала она. «Кто это мы?» — не понял я. «Твой хранитель и я», — ответила Мария. «Мы же вроде бы с тобой решили, что ты возвращаешься назад и начинаешь делать то, что должен». «Решили. Только я по-прежнему не очень понимаю, что должен делать. Это ты узнаешь несколько позднее. Сейчас не время. Впрочем, если у тебя будут возникать какие-либо вопросы, ты всегда можешь звать меня на помощь. Я приду». «Хорошо», — согласился я. «Тогда что дальше?» «Дальше я ускорю процесс твоего выздоровления, не лежать же на койке полгода, приходя в себя и деградируя физически и умственно, верно? Дальше я не слышал, что она говорила, и говорила ли вообще что-нибудь. Меня начал обволакивать нежный туман, принося успокоение и сон. Последним, что я увидел перед тем, как выйти в бессознательное, была мягкая рука Марии» возложенная на мою голову. Последующие дни я запомнил обрывками. Перед глазами вставали рваные картинки, которые я тут же забывал. Мое сознание находилось между сном и бодрствованием, и я толком не мог понять, что из увиденного реальность, а что галлюцинации. Сколько прошло времени, и сколько из этого времени я осознавал себя и пребывал в физическом мире, выяснить так и не удалось. Ко мне еженощно приходил тот светящийся ангел и приносил с собой исцеляющий свет, расходившийся по моему телу и обволакивающий молочно-золотистой дымкой с ног до головы. В эти моменты я чувствовал, как срастаются кости, растворяются гематомы, как сходятся края раны на черепе, то ли зашитой, то ли скрепленной скобами степлера. Я мог только чувствовать — но даже близко не представлял, как выглядит моя голова на затылке. Судя по всему, мое лечение ускорялось. Вероятно, меня искусственным образом и погрузили в полуобморочное состояние, чтобы я своими шевелениями не мешал сущностям поднимать меня на ноги. Несколько раз я успевал застать своего лечащего врача, находясь в сознании. Он, кажется, ежедневно осматривал меня. Причем, судя по его реакции, каждый раз был изрядно впечатлен и удивлен темпами заживления ран и срастания костей. Качал головой, что-то писал в блокнот и даже выглядел несколько растерянным, периодически поговаривая «поразительно», «просто поразительно», «заживает, как на собаке». «Иногда также приходила медсестра и ставила мне какие-то капельницы» но я очень смутно помнил эти моменты. Чувствовал лишь изредка не слишком болезненные уколы иглой в вену. Каждый последующий день я бодрствовал все дольше и дольше, постепенно приходя в ясное сознание и восстанавливаясь после пережитого. Мысли становились все более структурированными, ощущения тела и картинки перед глазами четкими, Я по-прежнему помнил те сущности, что помогали мне выздоравливать, приходя в каждый сон с исцеляющим божественным светом. Но они ни слова не говорили мне, просто делая свою работу. Мария больше не появлялась. Я уже начал сомневаться и списывать ее присутствие и существование вообще на галлюцинации поврежденного мозга. В какой-то момент... Я даже свое падение с крыши начал связывать сложными видениями. Не удивлюсь, если по выходу из больницы вдруг обнаружится, что я не умирал вовсе и никуда не падал, а пролежал в коме, например, после удара тупым предметом по голове в результате нападения, думал я. Когда-то я слышал и читал много воспоминаний тех, кто пережил клиническую смерть, Пограничное состояние, которое нельзя отнести ни к жизни, ни к смерти. То есть мозг был еще способен подавать различного рода сигналы и устраивать самому себе вот такие ловушки. Да и после комы, являвшейся по сути крайней степенью угнетенного сознания нервной системы, многие возвратившиеся также описывали интересные видения. При этом практически всегда разные либо то, что находится за чертой, не поддается законам и систематизации данных, либо все увиденное, не более чем калейдоскоп картинок, ничего не значащих в части смысла и просто подброшенных угасающим сознанием организма, отчаянно цепляющегося за жизнь. В свое время я изучал природу сна, исключительно из любопытства и тяги к самопознанию и познанию окружающего мира. Меня удивили истории людей, которые переживали длинные по времени сны, включая всевозможные кошмары, а потом выяснялось, что сон раскрывался яркими картинками и сюжетами за какие-то доли секунды. Я даже как-то запомнил историю человека, который пережил во сне собственную казнь путем отрубания головы, При этом он был уверен, что сон длится как минимум половину ночи, настолько сценарно развернутым и красочным он был. Каково же было удивление этого господина, когда выяснилось, что весь этот сценарий пролетел перед глазами почти мгновенно. Во сне на шею спящего человека просто упала какая-то то ли рейка, то ли пруд от изголовья кровати». Я вспомнил про этот любопытный случай, пытаясь проанализировать, не являются ли мои переживания мимолетной картинкой, пронесшейся метеором через мой мозг в моменты пребывания в бессознательном состоянии по воле обычного бытового происшествия. И может, здесь и вовсе нет ничего сверхъестественного? Единственной необъяснимой вещью – которая начала меня сопровождать уже в моменты моего нахождения в ясном сознании, была способность видеть какие-то дымчатые образы вокруг окружающих меня людей и разноцветные, едва заметные ореолы вокруг их тел. Я по-прежнему пытался заставить себя списать увиденные на побочные эффекты работы мозга после операции, а может и вовсе на то, что был по уши накачан всевозможной химией, но мой разум мистика заставлял все же сомневаться в исключительно материальном восприятии действительности. Когда я лежал на своей койке, уже почти выздоровевшей и ясно соображавший, дверь в мою палату распахнулась, как всегда, без стука, и на пороге появилась медсестра Ольга, хорошая, добрая женщина. Который я уже успел привязаться за те дни, что она хлопотала надо мною. Ольга сообщила мне о том, что пришел сотрудник полиции, чтобы расспросить меня об обстоятельствах произошедшего. Я коротко кивнул, уже почти не чувствуя боли в затылке, а через несколько секунд в палату вошел молодой мужчина не старше тридцати на вид с кожаной папкой в руках. Он поздоровался, сел на стул возле койки и спросил, как меня зовут. Я назвал имя и фамилию, дату рождения, адрес проживания. Это я помнил отчетливо. Затем сотрудник участливо поинтересовался. «Как вы себя чувствуете?» «Почти здоров», — коротко ответил я, понимая, что посетитель спрашивает из вежливости. Заинтересованности в его глазах не было никакой что вполне объяснимо и нормально. «Расскажите, пожалуйста, что произошло в тот вечер, когда вы получили черепно-мозговую травму и попали сюда?» «Я не помню. Амнезия?» Так коротко ответил я, хотя прекрасно помнил, что тогда произошло. Опять же, если я не переживал в своей памяти прилетевший откуда-то со стороны сценарий, причем скорее даже не мой, а мне навязанный. О том, что это я сам шагнул с крыши моего дома колодца, говорить я, разумеется, не стал, потому как при неудачной попытке суицида после городской больницы людей обычно отправляют в больницу психиатрическую. Я это прекрасно знал, потому как много лет сам был государственным служащим районной прокуратуры в должности гособвинителя. Впрочем, как был, я и до сих пор числился в ней. «За некоторое время до печального события, произошедшего со мной, взяв больничный, фактически меня оттуда пока и не увольняли. Я прошел через огромное количество судебных процессов в своей практике и успел многого насмотреться. Поэтому мне проще было сделать вид, что я и правда ничего не помню». «Вы будете писать заявление?» — спросил сотрудник. «А с чего вы вообще взяли, что дело носит криминальный характер?» Ответил я вопросом на вопрос, не желая тратить время на ненужный мне разговор. «Медики передали данные в полицию. Я обязан прийти к вам и опросить. Процедура такая», — равнодушно ответил он. «То, что при первом подозрении на криминал скорая передает данные в компетентные органы, я и сам знал». Особенно, когда дело касается наживых или огнестрельных ранений. Видимо, меня и правда нашли в критическом состоянии с тяжелой травмой головы и не только, и списали на нападение. «Нет, заявление писать не буду. Не вижу смысла. Претензий никому не имею», — сообщил я и откинулся на подушку, уставившись в потолок, выкрашенный белой краской. «Тогда вот, пожалуйста». Тут и тут. Сотрудник полиции сунул мне под руку планшетку, указав, где я должен расписаться. Я поставил пару подписей и взглянул на собеседника повнимательнее. Точнее, даже не на него. Его я успел разглядеть, когда он только вошел в палату. Я смотрел рассеянным взглядом на границы его тела и с удивлением обнаружил... Что вижу исходящий от человека ореол энергии, причем вижу четче, чем прежде, и различаю цвета. Взглянул на ноги. Поток энергии уходит куда-то вниз. Посмотрел на верхнюю часть головы. Другой поток иного цвета уходит вверх. Видимо, это и были те самые энергии Земли и космоса, восходящие и нисходящие о которых говорили эзотерические учения Востока. Я пока не понимал, зачем мне это нужно и что делать с этой информацией. Что мне не понравилось сразу, это темный сгусток над темечком человека. Мне вдруг пришла мысль, очень отчетливая, что человеку грозит какая-то опасность в ближайшее время, но озвучивать я ее не стал. Все равно никто не будет меня слушать. «Быстрее попаду под пристальное внимание психиатра». «Интересное дело», — подумал я. «Как обострилось чувствование после пережитого?» Я продолжал разглядывать своего посетителя, который, впрочем, уже собирался уходить. Сотрудник коротко попрощался и вышел, оставив меня наедине с моими мыслями и осознаниями. Каждую ночь моего пребывания в больнице меня не только лечили, но и будто бы грузили новой информацией, новыми навыками. В подсознании шли какие-то очень серьезные изменения, которые я чувствовал, но пока не понимал. Что уже стало понятным, так это то, что у меня начали проявляться нехарактерные для обычного человека способности. Я стал видеть непонятные шлейфы за идущими мимо людьми, потоки энергии над головами и под ногами – Стал различать цвета контуров В какой-то момент, фокусируясь на своих руках и ногах Прощупывая мысленно тело по сантиметру с макушки до пяток Я обнаружил, что могу разумом контролировать движение энергии в конечностях Очень странное и необычное чувство Мои руки начинали наливаться свинцом и пульсировать И мне казалось, что в них прибавлялась огромная сила Причем не физическая, а какая-то иная, природу каковой я пока не мог разгадать. В последние дни, когда я мог уже без особых болей двигать конечностями, а взор был ясен, я пробовал экспериментировать с движениями тонких тел, памятуя о прочитанных когда-то книгах буддийских энергопрактиков, пусть и криво переведенных на русский язык. В них говорилось что мастера умеют мысленно раздвигать или сужать границы своего энергетического тела, формировать потоки из рук, а также лечить людей и животных, создавая невидимые сферы и убирая туда болезни. Магия в чистом виде работа с человеческим подсознанием, это я знал точно. И практикуя, человек оттачивает свои умения. В этом смысле энергопрактики ничем особенно не отличаются от любого другого ремесла. Другое дело, что человек работает с трансцендентным, а не явным. Вот и вся разница. Самое интересное, что у меня получалось. Причем я буквально интуитивно чувствовал, что каждый день приближаюсь к чему-то, до чего доходят единицы. И то за годы своей работы и осознаний. Я не понимал еще, к чему иду и что за силы ведут меня вперед, однако осознавал важность своей миссии, мне пока неведомой. Да и потом, пережитого и увиденного было вполне достаточно, чтобы хотя бы крепко задуматься, пусть даже все это было вывертами моего угасающего сознания в момент нахождения в коме. Что мне было уготовано судьбой, которая, увы, не имеет свойства оставлять четкие инструкции и распоряжения, я и понятия не имел, но понимал, что именно сейчас идет мое перерождение и мое становление. Становление колдуна? В день моей выписки дежурила другая медсестра, которую я ранее не видел. Она пришла ко мне в палату раздать несколько указаний и сделать последние уколы а затем проводила, аккуратно придерживая под плечо, в процедурную комнату, где я смог впервые помыться с большим наслаждением. Еще вчера мне запрещалось вставать с койки, но, к удивлению лечащего врача, получившего мои рентгеновские снимки и расшифровки, мое состояние было абсолютно нормальным. Не для совершенно здорового человека, конечно но для переломанного и выздоровевшего в столь короткий срок. Гематомы уже давно рассосались и практически не напоминали о себе. Так, какие-то невнятные пятна по телу, не более того. Голова уже почти перестала болеть. Я ощупывал длинный шов на своем затылке, а также несколько других, поменьше, расходившихся в стороны. И понимал, что процесс восстановления шел быстрее в разы, чем это могло бы быть в обычном случае. Корка на коже доставляла небольшой дискомфорт, хотя волосы по всей голове были обриты еще давно. Но в остальном – прекрасно. Конечно, меня сопровождали болевые ощущения при ходьбе и резких движениях, но они постепенно сходили на нет. Я снял с себя больничную одежду, сбросив на пол. Мог бы помыться и дома, но сильно пропах и хотел выйти на улицу свежим. Подошел к зеркалу без оправы, висящему на холодной белой кафельной стене. Посмотрел в него. Ну и рожа! Разочарованно подумал я, глядя на синяки и мешки под глазами. Результат повышенной нагрузки на почки в период активного медикаментозного лечения. Криво побритый дешевым станком Усталый и изможденный, взгляд потухший. Затылок смотреть не мог, не было второго зеркала. На груди желтеют пятна, сам весь отекший от постоянного лежания. Хорошо, хоть пролежней нет, — думал я, глядя на свое отражение. Мылся я медленно и с наслаждением думая о том, как же иногда мало нужно человеку, чтобы почувствовать себя удовлетворенным. Затем кое-как вытерся маленьким казенным вафельным полотенцем и вернулся в палату. Моя медсестра подошла вместе с лечащим врачом. Врач отдал мне выписку, осмотрел меня еще раз на всякий случай и сказал, «Ну все, вы можете собираться и идти». «Очень надеюсь, что вы сюда больше не попадете в подобных обстоятельствах». Он внимательно посмотрел на меня. В этот момент я также внимательно изучал исходящий от него серебристый свет, наполненный, плотный, гармоничный. Сильный человек. Находится на своем месте, сбалансирован. Оттого и излучает уверенность и что-то такое надежное. А вот медсестра... Блеклая женщина в годах с мутными, практически полузакрытыми глазами мне не понравилась. Жизнь в ней будто бы еле теплилась, и поток, уходящий наверх, был практически незаметен, равно как и окружающий ее ореол, также едва ощутим. Я пытался понять, в чем дело, а затем меня осенило, будто кто-то вбил в голову четкую мысль, Эта женщина, по всей видимости, была тем самым фантомом, о котором говорила Мария. Ее существование в обличии полого тела без души было необходимо как раз для выполнения примитивной механической работы для обслуживания этой больницы в течение жизни. Так мне это виделось. Я не был уверен в этом на сто процентов, потому как мозг упорно боролся с засевшими в нем противоречиями но подсознательно ощущал что-то подобное. Я поблагодарил врача и медсестру, пообещав в ближайшие дни занести что-нибудь эдакое, и спросил, есть ли в больнице какие-то вещи вот на такой случай. Приехал я сюда в заляпанном грязью и кровью халате, и больше у меня из одежды ничего не было. Мне достаточно быстро притащили откуда-то спортивный костюм, Из разряда «возьми у Божия, что нам негоже». И в нем я вышел на улицу, сгорая от стыда. На дворе стоял ноябрь. В этот месяц Питер особенно отвратителен. Холодно, серо, мокро. Поежившись и взглянув в тяжелое свинцовое небо, по которому неспешно плыли темные, готовые пролиться дождем облака, Я пошел медленным шагом, прислушиваясь к своим ощущениям в сторону метро. Мой лечащий врач, понимающе вздохнув, еще на выходе снабдил меня суммой, достаточной для проезда на транспорте, так как дойти до своего дома, да еще и по холоду, я бы точно не смог. Я шел, глядя на тоскливые пейзажи родного города, и чувствовал в этот момент то, чего раньше совершенно не замечал. Тяжелые, тягучие, неприятные энергии, исходившие от него. Город не стал другим, вовсе нет. Обострилось именно мое чувствование. Я глядел на обшарпанные серые стены и темные подворотни, из которых разило мочой, на торчащие наружу узловатые корни немногочисленных деревьев, пытающихся уместиться на крошечных пятачках земли в неприветливом пространстве. В котором нет места для природы. На трещины в камнях, проржавевшие трубы и облупившиеся металлические ограды, выкрашенные непременно в черный или темно-зеленый цвет, но унылые коричневые рамы в окнах еще более унылых на вид старых домов, покосившиеся козырьки парадных, серую воду многочисленных в этом городе рек и каналов прибивавшую к гранитным плитам грязно-бурую пену и мусор. Это был город Склеп. Я чувствовал, как веет смертью и страданиями истянувшихся вдоль дороги черных окошек подвалов. Казалось, сейчас из-за угла покажется какая-нибудь мрачная похоронная процессия, которая пройдет молча мимо волоча сани» а поверх них будут лежать умершие от голода истощенные люди. Такое чувство тоски и безысходности навевал на меня рано постаревший Петербург глубокой осенью. Краски лета и красота его в период с мая по сентябрь давно уже ушла в воспоминания, и северная столица будто погрузилась в анабиоз до следующей весны. Как хорошо было здесь жить весной и летом! И как ужасно я переносил, особенно в последние годы, осенние и зимние периоды. Даже не из-за холодов, а из-за унылой серости, когда выходишь на улицу в разгар дня, а на небе, в пепельного цвета мареве, едва проглядывает бледный диск Солнца, а иной раз нет и его. Неудивительно, что мой город был одним из лидеров в стране по суициду, алкоголизму и наркомании. Добравшись до своего дома, я направился в арку, ведущую во двор. Перед входом сердце будто пыталось вырваться из груди. Пришло какое-то щемящее чувство тоски, в висках запульсировало. Я стоял, не решаясь сделать шаг в темноту двора, хотя мне было очень холодно, а на улице начинался дождь. Ледяные капли забарабанили по крышам, вода начала проникать мне за шиворот а я так и стоял, как истукан, не в силах двигаться. Слишком свежи были мои воспоминания о последнем дне, наполненном скорбью. Где-то во дворе громко взвизгнула дверь в парадную, нарушив сгустившуюся тишину скрипом ржавых петель, и навстречу со двора вышел незнакомый мне человек, ежась от холода и прячась под зонтом. Его появление каким-то необъяснимым образом вырвало меня из прострации, будто сказав, что жизнь продолжается, и вот они, люди. Я шагнул в полумрак двора колодца. На том месте, где я лежал, не было ни единого пятнышка крови. Затерлись и исчезли за неделю непрестанных ливней, по всей видимости. Я постоял немного в раздумьях. В этот момент... Меня трясло от пережитого нервного напряжения, а из глаз катились слезы. Спустя несколько минут я, наконец, пошел к двери в парадную, последний раз взглянув в сумеречное небо. Сверху все так же, как и в тот злополучный вечер, практически невидимыми иглами на землю падали капли. Более крупные и более холодные, чем в октябре, но все так же навивавшие тоску. Я подошел к невзрачной серой двери, развернувшись и бросив прощальный взгляд на двор. В темноте под навесом на противоположной стороне, нарушением однородного темно-серого цвета, покрытой штукатуркой стены, появился черный силуэт незнакомого мне человека, который будто стоял и наблюдал за мной, закутавшись в длинный плащ. Фигура не двигалась, и мне стало не по себе. Однако я не стал заострять на этом внимание, просто предположив, что какой-то прохожий всего лишь прячется от дождя под козырьком, и вошел в парадную. Поднявшись на свой этаж и ощущая, что я смертельно устал, а ноги мои болят, да и просто отвыкли от ходьбы, я решил, что мне срочно нужен отдых. Ужасно хотелось спать. Подошел к двери в свою квартиру. Помню, что в тот вечер я просто ее захлопнул, уходя, и сейчас опасался, что квартира разграблена. Опустил ручку, дверь поддалась и открылась, и я оказался на пороге своей квартиры. Интересно, думал я в тот момент, как любой дом имеет свой собственный запах, и принадлежащую мне квартиру я бы определил именно по нему вслепую среди тысяч других. Пахло чем-то родным» и мне казалось, что мое жилище встречает меня. В прихожей включил свет и обнаружил, что все на месте, и за время моей реабилитации в стационаре здесь никого не было. Облегченно выдохнул, потому как, идя домой, уже рисовал в голове беспокойные картины разгрома и запустения. Но нет, обошлось. Несмотря на то, что была середина дня, По черноте за окном казалось, что уже глубокий вечер. Настолько сильно небо заволокло тяжелыми грозовыми облаками. Я прошел в полумрак жилой комнаты, посмотрел на висевшие на стене часы. Они по-прежнему стояли, показывая время, когда я получил дурную весть, последнюю в той жизни, что была окончена в момент падения на асфальт. Быстро раздевшись и кинув скомканную чужую одежду в угол, я упал на кровать и практически моментально заснул. Сон был крайне беспокойным и прерывистым. Можно даже сказать, что я находился в пограничном состоянии сознания, на кромке бодрствования и отдыха. Перед глазами постоянно плыли какие-то картины, а светящиеся существа грузили в меня какую-то информацию или навыки. В какой-то момент меня начало трясти, как при лихорадке, и тело казалось словно наэлектризованным. Настолько сильно меня с ног до головы пронизывали странные мелкие вибрации, усиливавшиеся с каждой минутой. Сколько времени я провел в таком состоянии, сказать я не мог. Пару раз открывал глаза, но видел на стене лишь вставшие часы, а за окном — все тот же темно-серый грозовой пейзаж. Вставать с кровати, чтобы перепроверить, мне не хотелось. Да и не было в этом никакого смысла в сущности. Что бы это изменило в тот момент? Я не понимал, что со мной происходит, и зачем все это. Хотя и чувствовал важность события и принимал происходящее как безоговорочную божественную манифестацию. По крайней мере, я старался так думать. В какой-то момент... Я решил позвать Марию, которая была со мной с самого начала, чтобы понять, отзовется ли она на мой зов, потому как уже много дней я не ощущал ее присутствие, и она не говорила со мной. «Мария, ты здесь?» — спросил я. «Если ты здесь, ответь». Спустя несколько секунд картинка перед глазами исказилась и начал проявляться уже знакомый образ в белых одеждах. Моя собеседница явилась на зов. «Да, я здесь», — спокойно ответила она. «Что тебя беспокоит? Я до конца не верил, что мне удастся войти с ней в контакт так легко и быстро, и позвал ее больше для того, чтобы просто перепроверить подобную возможность. Потому удивился. Скажи, что происходит и что мне делать дальше? Делать? Да ничего не делать». «Живи, радуйся, верь. Остальное позже придет». «Всему свое время», — так же спокойно ответила она. «А к чему меня готовят? И что в меня загружают каждый день и ночь?» — спросил я. «Тебя готовят к выполнению твоего предназначения. Процесс ускорился, потому как событийный ряд уже запущен во времени, и скоро тебе предстоит сделать то, что ты должен». А что я должен делать? В чем мое предназначение? Я до сих пор не мог понять, что от меня хотят невидимые и неосязаемые кукловоды. Скоро узнаешь, пока не время, ты еще не готов. А если я не хочу и не буду делать то, что мне навязывают со стороны, ну тогда не будет смысла в твоем нахождении здесь, ответила Мария. И тебя выключат из игры. Я тебе уже говорила об этом. Что из этого получится, ты уже видел. Сам был там. По всему выходит, что свобода воли — ложь? Мне дают только иллюзию выбора. Мое удивление вмиг сменилось негодованием. Но почему же? Выбор есть. Да, в твоем случае можно это воспринимать как иллюзию. Что бы ни произошло, ты же сам этого хотел». «Твоя душа хотела выполнить глобальное предназначение, чтобы войти в вечность. Ты еще не понимаешь, насколько много тебе предлагается, бесконечно много». «А мне не нужно много», — возразил я. «Мне достаточно малого, но пусть это малое будет только моим и больше ничьим. Ты уже видел полох, фантомов, людей без души. У них ничего нет там». «За чертой. И ты еще увидишь тех, кто падает, быстро ли, медленно, неважно. Итог один. И увидишь тех, кто барахтается бесцельно, проживая сотни и тысячи жизней в стоянии на месте без возможности уйти домой. Ты этого хочешь? Их участь незавидна. Ты просто не понял. Твое сознание слишком узко. Чтобы прийти к истине...» «Просто начни с принятия. Я хочу, чтобы от меня отстали. Мне все равно, что будет потом, но я не хочу попасть в бездну, равно как я не хочу быть вовлеченным в ваши игры». «Это невозможно», — отрезала Мария. «Твоя душа заявила миру о том, что ты колдун еще задолго до твоего рождения. Я понимаю твои эмоциональные всплески и постоянные качели». Но и ты пойми, крепкое дерево с сильными корнями не прорастет в парнике. Ему нужны ветры, камни и враги. Только так оно становится крепким. Пепел и алмаз созданы из одного и того же вещества. Сильные личности рождаются в наиболее суровых условиях. А будь у тебя все хорошо, каким осознанием ты бы пришел? Я задумался. В том, что она говорила, была и логика, и, наверное, даже истина. Вот только я не был готов к тому, чтобы принять свою жизнь такой, какая она есть. Мария будто прочитала мои мысли и сказала тихим и спокойным голосом. «Ты задаешь себе вопросы, почему именно ты, почему у тебя так все плохо, и ты начинаешь сравнивать себя с другими» забывая о том, что в лесу есть и сосна, и крапива, и грибы, и клюква на болоте. Всему свое место, и твоя жизнь, она идеальна просто потому, что она твоя. Не нужно сравнивать себя с кем-либо. Просто принимай. Твоя душа слишком сильна, твое предназначение огромно. Радуйся этому. Ты прорвешь круг, то, что вы называете «колесом сансары» и уйдешь наверх в тысячу раз быстрее, чем те, кто не наработал подобного опыта. «Хорошо», — так же тихо ответил я. «Когда я узнаю свое предназначение, что мне делать и зачем я здесь, я хочу покончить с этим как можно быстрее». «Не сейчас, ты еще не готов», — терпеливо пояснила Мария в очередной раз и исчезла оставив меня наедине с самим собой и своими тяжелыми и тревожными мыслями. Я встал с кровати и, наконец, смог побродить по дому, в котором давно не был. Подошел к настенным часам. Прокрутил вороток на задней стороне, и стрелки вновь ожили и зашагали. Выставил время, сверившись цифрами на экране телефона. «Девятнадцать часов девятнадцать минут» хмыкнул, вспомнив, что зеркальные числа постоянно видят на циферблатах те, с кем, согласно учениям нумерологии еще со времен Пифагора, таким образом разговаривает пространство. Но человек для того, чтобы неведомая сила заставляла каждый раз именно в определенное время смотреть на часы, отрывая взгляд и внимание от повседневных дел, должен быть достаточно чуток духовно. Я себя к просветленным людям не причислял, по большому счету, хотя по сути своей и был мистиком и верующим. Однако же в падении и духовной деградации последних лет рухнул вниз настолько глубоко, что решительно не верил, что со мной тонкие планы начнут хоть как-то разговаривать подобным образом». Я отошел от стены и заметил на книжном стеллаже нашу семейную фотографию. С нее на меня глядели улыбающиеся лица. Оттого еще печальнее было смотреть на небольшой прямоугольник с изображением давно ушедших из моей жизни людей. Сердце защемило тоска, и я в этот момент едва сдерживал слезы. Настроение было испорчено окончательно. Не хотелось ничего, кроме как напиться. Отложив фотографию, про которую даже успел забыть в последнее время, я кинул взглядом свой дом. Тишина и темнота, спустившиеся на вечерний осенний город, погрузили во мрак то место, в котором я жил уже много лет. Лишь только взведенные настенные часы, как немое напоминание о том, что я по-прежнему жив, Едва слышно отбивали секунды. Точно и беспристрастно. И этот тусклый ночник возле кровати, едва освещавший угол, в котором он стоит. Остановился в полумраке комнаты напротив книжного шкафа. Мне не хотелось зажигать свет. Я чувствовал, что он моментально вернет меня в повседневность и обыденность. А в тишине залитого полумраком помещения... Сохранялось какое-то уединение и личное пространство. Провел пальцами по корешкам книг, едва различая названия. Моя личная библиотека, моя гордость. Книг было немало, и подбирались они особо тщательно и с большим трудом в течение многих лет. Дошел до полки с философской и эзотерической литературой. Интересовался я в свое время оккультными науками. Было дело. Парацельс, Штайнер, Клизовский. Все на месте. Множество последователей антропософии. Ну и розы мира. Куда же без нее? Интересно, мои мистические искания в итоге привели меня к той точке, в которую я пришел, проживая повседневную жизнь в поисках восходящих к косхотологическим и космогеническим мифам?» Или наоборот, из-за того, что я должен был прийти в эту точку по предначертанной заранее дороге, я и интересовался подобными вещами. Хорошие интересы у служащего прокуратуры, ничего не скажешь, нетипичные. А самое интересное то, что, побывав за чертой, я обнаружил, что половина написанного – совершенно невозможный бред но другая – будто голос незамутненного сознания, несущего истину. Одной из опаснейших ловушек духовного поиска является именно следование по ложной дороге, уводящей в сторону. Это я точно выяснил для себя в определенный момент своей жизни. И отсечь истину от лжи – дело максимально трудное». Поэтому лучшим, как мне казалось до некоторого момента, сценарием было следование к Богу в вере и принятии. И не более того, без излишних размышлений. Просто прожить жизнь, пройти ее уроки и не ломать голову над писаниной всевозможных оккультистов и учителей, которые заблуждаются не меньше нашего, но только гораздо страшнее. Хотя головой я это все понимал но душой нет. Слишком сильна у меня была обида на жизнь на судьбу, с ее подлым и жестоким сценарием. Справа на полке стояла стопка виниловых пластинок. Я был большим фанатом старых проигрывателей. Звук от проигрываемых пластинок казался более живым и ясным, что ли. Хотя я и не игнорировал наушники в телефоне, но классику предпочитал слушать именно в виниле. Перебрал вертикально стоящую стопку пальцами. Клод Дебюсси, Морис Равель, Франсуа Куперен. Да уж, даже государственные служащие иногда не чуждо романтизму, подумал я, горько усмехнувшись. Затем окинул взглядом комнату в каком-то машинальном, бессознательном поиске артефактов прошлой жизни, отстоящей от нынешней до того злополучного вечера. Будто две абсолютно отличные друг от друга судьбы, которые не пересекаются между собой и проходят в совершенно разных плоскостях. Зацепился за висящие на стене в ряд три репродукции Клода Лорена, одного из мастеров классического пейзажа и моего любимого художника, блестяще передававшего в своих произведениях «Игру света и тени». Раньше я не понимал, чем он меня так восхитил до самых глубин, хотя его полотна были, безусловно, потрясающими, а сейчас, глядя на падающий на них тусклый свет и даже с трудом различая небольшие детали, я вдруг понял, «Мастер просто оживлял мою жизнь своими удивительными цветами и красками» внося какое-то контрастное разнообразие в молчаливо серую обыденность каждого дня, похожего на предыдущий и последующий. Любого человека, хотя бы мало-мальски чуткого, иногда одолевает ощущение, будто душу уносит куда-то очень далеко, прочь от каменных стен и унылой повседневности вокруг» куда-то в те далекие дали, где можно просто выдохнуть, лечь и закрыть глаза под безупречно синим и бездонным небом. Видимо, именно этим меня и привлекла подобного рода живопись, помогавшая чувствовать себя живым в особенно темные часы моего тяжелого существования в тяжелом городе. Наконец, я взял в руки телефон – который достаточно зарядился и в беззвучном режиме, тем не менее активно подавал признаки жизни десятками различных оповещений о звонках и сообщениях, пришедших на номер в те дни, когда я был прикован к больничной койке. Много людей мне писали и звонили, и среди них практически нет своих». Только пара старых друзей упорно пыталась пробиться, не понимая, видимо, почему я им не отвечаю. Звонки и сообщения с работы я проигнорировал. У меня не было ни малейшего желания объясняться с кем-либо. А то, что информацию обо мне и моем состоянии уже передали на службу, это почти наверняка. И что самое интересное... Ни один из коллег и сослуживцев так и не пришел ко мне в больницу. Навестить и узнать, как я. А вот своим друзьям я написал, что сегодня нанесу визит в наше излюбленное место. Бар неподалеку от Владимирского собора, в районе, где круглосуточно звучит музыка и в воздухе витает дух кутежа и радости. Там мы собирались каждую пятницу. После недельного отбывания трудовой повинности современного раба, офисного служащего. А сегодня была как раз пятница. Кое-как одевшись, ведь все тело по-прежнему болело, я вышел из квартиры и запер за собой дверь. Спустившись по плохо освещенной лестнице из серого гранита, затертого за долгие годы множеством ног, я вышел на улицу. Было сыро и стоял туман. Но с неба хотя бы не лило. Я прошел по неосвещенному двору, перешагивая через лужи, образовавшиеся в многочисленных ямах в асфальте. И краем глаза увидел темный силуэт незнакомого мне мужчины. От неожиданности я чуть не подпрыгнул. Он меня изрядно напугал. Мельком взглянув на мужчину, который стоял под козырьком и также смотрел на меня, я вдруг понял — что его черты лица кажутся мне смутно знакомыми, однако понять или вспомнить, кто это, я не смог. Да и часть лица скрывалась под высоким воротом темного плаща, а лоб был закрыт черной шляпой. Мужчина смотрел на меня не отрываясь, и его тяжелый, мутный и недоброжелательный взгляд мне очень не понравился. Подозрительный, крайне неприятный тип. Хотя ввиду того, что я был уверен, что уже видел этого неприятного господина, каких-то особых опасений этот человек у меня не вызвал. Наверное, очередной сосед, из числа тихих затворников-социофобов, выходящих из своей квартиры только в магазин, и то в самое неудобное время суток. Я взглянул на него в последний раз и вышел в арку» свернув на относительно оживленную для этого времени суток улицу. Дверь в заведении открылась, и над головой зазвенели колокольчики, оповещавшие персонал, что у них очередной посетитель. Я вошел внутрь, отряхивая одежду от мелких капель. Туман, висевший в воздухе, будто был сделан из молока, а влага тут же оседала на теле едва заметными крупицами. На входе меня поприветствовал очередной безликий официант, имени которого я не знал. Молодой паренек из числа студентов на подработке. Здесь такие менялись каждые две недели. Уходили прежние, приходили новые. Прошел в зал, в котором сидело достаточно приличное количество людей. Народ после работы приходил снимать стресс. Огляделся. Увидел, что из дальнего угла мне машет рукой мой старый товарищ, и устремился к нему, протискиваясь между стульев, на которых сидели уже подвыпившие сограждане. Было немного душно, и даже открытые форточки под потолком слабо помогали. Где-то возле бара голосила колонка, из которой разливался классический хард-рок, всегда поднимавший настроение и приносивший ощущение праздника и слышались сдавленные вопли Брайана Джонсона, неизменного вокалиста легендарной ACDC. «Здорово, дружище!» Мой старый приятель Леха протянул мне руку. «Ты куда пропал? Мы уже обзвонились, даже на работу тебе пытались пробиться. Уже даже не знали, что думать». «Прости, друг», — виновато ответил я. «В больничке валялся, телефон дома был». Мой собеседник удивленно возрился на меня и покачал головой. «То-то ты так хреново выглядишь, еще с порога заметил. Опухший какой-то, болезненный». Алексей немного наклонился и посмотрел на меня очень внимательно. «И знаешь, что-то изменилось у тебя в глазах, сильно?» «Отеки», — коротко пояснил я. «На койке несколько недель провалялся под капельницами». «Химии напичкан по самую макушку. Месяц выходить будет еще, наверное. Где Андрей?» «Да вон! Тебе несет горло промочить!» Леха кивнул мне за плечо. Я обернулся. «Взвейтесь, соколы-орлами! Полно горе горевать!» Продекламировал второй мой друг, неся в руках два бокала. «Пока официантов дождешься, проще самому! Блин, что у тебя с башкой?» Спросил он удивленно, разглядев, наконец, исполосованный затылок. «Тебя как будто через блендер пропустили на скорую руку. А это, мой дорогой Андрюха, та причина, по которой я не был на связи столько времени. Я рассказал историю своего попадания в больницу, умолчав, правда, о секундном полете с крыши на асфальт. Сказал, что вышел из дома, дальше ничего не помню». Что пролежал в коме некоторое время, потом в палате, практически недвижим в течение многих дней, и еле выжил. Когда я говорил, оба молчали, очень внимательно глядя на меня и сочувственно качая головами. Я продолжал рассказывать, глядя на своих друзей. Высокий и худощавый Алексей с умным лицом и грустным взглядом сидел, опершись на стол локтями. Я пригляделся. Увидел дымчатый ореол вокруг него. Область вокруг головы подернута едва заметной рябью. Но это ничего, всего лишь внутреннее волнение. Парень за меня действительно переживает. Зрелая, опытная душа. Высокая эмпатия, столь же высокий интеллект. Я уже по внешнему виду каким-то неведомым для меня образом начал понимать, с кем имею дело просто взглянув мельком на человека. И тут же поймал себя на мысли, что того незнакомого мужчину во дворе моего дома рассмотреть не смог. По крайней мере, подобного ореола вокруг него не увидел. Будто незнакомец маскировался неведомым мне образом или был совершенно пустым фантомом. Впрочем, даже фантомы оставляют, пусть и слабые, но все же заметные следы вокруг себя. Интересно. «Очень интересно. Андрей, крупный парень с рыхловатой фигурой и простецким лицом, был человеком определенно добрым и веселым, за что я его очень любил. Он будто стирал из пространства любую тревогу и тоску и заряжал окружающих хорошим настроением, одним своим появлением принося праздник в то место, куда он приходил». «Мне почему-то на ум пришли различного рода растения в этот момент. Есть сорняки, — подумал я, — есть обычная трава, а есть цветок, люпин, растение сидират, который обогащает почву вокруг себя полезными веществами. Не столь опытная и зрелая, но тоже душа. Цвет ореола был чуть более светлым, чем у Алексея, да и носитель сам был чуть более светлым» не так сильно отягощенным думами и тревогами. Легкий и лучистый, хотя и поверхностный в плане восприятия информации и выводов из пережитого опыта. Мои старые закадычные друзья. Близкие мне люди. Оставшиеся близкие люди, если сказать точнее. Я очень скучал по ним и был неимоверно рад этой встрече и видел, как сопереживали моим бедам мои единственные родные, и как они радовались, видя, что я жив, и даже подаю некоторые надежды на выздоровление в ближайшее время. «Все с тобой ясно», — констатировал Андрей, когда я закончил говорить. «Мы так и почуяли неладное. Отцу твоему пытались прозвониться, думали, может, он ответит. Как он, кстати? Как идет лечение? Получше, надеюсь?» «Умер мой отец». — ответил я, — чувствую, как ледяной комок поднимается вверх по горлу. Отмучился. — Так что да, получше, — слабо отшутился я, грустно улыбнувшись. — Да, — протянул Андрей, — а Алёха ткнул его локтем в бок, пытаясь сделать это максимально незаметно, но я все равно увидел. — Ладно, жизнь есть жизнь, все там будем, все под Богом ходим. — сказал серьезный Алексей и подвинул ко мне бокал густого стаута. «Давайте, за встречу!» «Но мы в морях не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между льдин», — продекламировал Андрей, «большой любитель поэзии, от древней китайской или песен Калевалы и старшей и младшей Эдды до современной, но непременно в качественном рок-исполнении». «Мы все пропьем, но флот не опозорим, мы все пропьем, но флот не посрамим», ответили ему мы с Лехой дружным хором и подняли свои бокалы. Настроение как-то улучшилось. Я отпил из бокала, и душистый и терпкий черный эль верхового брожения, в народе стаут, скатился холодным потоком вниз по горлу, приводя меня в чувство. Поставил на стол бокал, с удовольствием наблюдая, как по помутневшей поверхности стекла вниз бегут редкие слезинки и оседают лужицы на плотном квадратике из пивного картона. Ну так что у тебя в итоге с головой-то было?» — спросил Андрей, также поставив бокал. «Череп был пробит», — ответил я. «Выжил только чудом. После такого обычно не живут», — должен доложить. «Божье провидение, не иначе», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «Да уж», — задумчиво ответил Алексей, — «не повезло тебе, дружище. Но хоть так, хоть так, могло кончиться намного хуже, даже представлять не хочу. Вы тут про Божье провидение частенько в один голос говорите», — возразил Андрей. «Но не ваш ли Бог поставил тебя в подобные условия?» и голову тебе собирали и шили вроде бы не ангелочки а врачи реанимации и выхаживали тебя в интенсивной терапии те кто перед этим учился в меди лет так шесть или восемь сколько там я в эту ерунду не верю если честно в этом мире все гораздо прозаичнее и происходящие вокруг звездец тоже можно списать на высшие силы только почему то они попустительствуют подобному где я не прав «Вопрос, почему так произошло, сложен и многогранен», — возразил я. «И ты не знаешь всех подробностей. Я не хочу все рассказывать. А ты, неужели, прожив половину жизни, не чувствуешь его касания за своей спиной? Ты же умный и образованный человек. Я не верю в Бога. В научные объяснения о происхождении Вселенной — да». В то, что какие-то там высшие силы чем-то управляют, решительно нет. Алексей пренебрежительно махнул рукой. Я почувствовал в его голосе какую-то скрытую обиду на само мироздание. Как мне показалось, мой дорогой друг разочаровался в общей идее божественного происхождения мира в первую очередь из-за того, что его жизнь развивалась не так, как он ожидал. В его энергополе... Считывались подобного рода вибрации. Мне было трудно объяснить, почему я это вижу и понимаю, но я точно знал, что это так. Видимо, именно подобного рода понимания, когда ты четко улавливаешь мотивы и причины, и называется яснознанием. «Неужели ты считаешь, что все, что есть вокруг тебя, я кинул рукой окружающее пространство?» При этом мой голос был максимально спокойным и полным уверенности. Образовалось в результате Большого Взрыва, микромир с упорядоченными частицами или микроорганизмами, обладающими необъяснимым ученым коллективным разумом, а также микромир с его галактиками и Вселенной, которая, просто вдумайся, имеет видимый и просчитываемый диаметр в 100 миллиардов световых лет, просто вот так вот взяли и образовались из ничего? И что там было за пределами этого ничего? А если Вселенная — это яйцо, двигаясь сквозь которое, ты в конечном счете выйдешь из противоположного конца и продолжишь бесконечное движение, то что находится за ее пределами? Кажется, физика и астрономия уже большую часть из этого объяснили. Буркнул в ответ Андрей и уставился в бокал. В его голосе слышалась неуверенность. «Да, объяснили», — согласился я. «Но ведь пятьсот лет назад... Да что там пятьсот? Даже сто лет назад ученые сделали кучу открытий, соответствующих их уровню сознания и уровню развития точных и естественных наук. И как эти открытия воспринимаются теперь?» Мы даже иной раз смеемся над той чушью, которую самые ученые мужи своего времени провозглашали истиной. Не думаешь ли ты, что лет через сто или пятьсот все наши изыскания и открытия будут растоптаны как хлам и опровергнуты более совершенными знаниями? Рене Декарт, известный и уважаемый ученый, математика-философ, утверждал, что Земля полая – А это даже не пятый или десятый, а семнадцатый век. По меркам развития человечества, ну, позавчера. А Карл Линней, удивительно образованный для своего времени человек, в принципе не знал об эволюционных механизмах развития живых существ. И более того, ему это даже в голову не приходило. Впрочем, можем несколько углубиться во времени. Вспомни... «Сколько ученых мужей считали, что земля плоская, пока Николай Коперник не доказал обратное? Но это же XVI век, а сколько столетий до этого считалось, что земля плоская, а солнце вращается вокруг нее? А уж про трех китов и черепах, пришедших, кстати, из буддизма и древних гадательных практик народов Востока, и говорить нечего» и ведь образованные слои своего времени подхватили эти верования и частично отразили их в ветхозаветных учениях. Человечество ошибалось на каждом шагу, впоследствии опровергая свои же верования и убеждения в процессе развития науки. Более того, даже нынешние астрономы и физики тут более атеистически настроенные публики и придумать сложно приходят к единому мнению, что Бог существует, просто наблюдая за предметом своего изучения. Стивен Хокинг в своей книге «Краткая история времени», написанной в конце 80-х, склоняется к идее божественного происхождения мира, а чуть позже, в процессе своих изысканий, все больше и больше приходит к подобному выводу, уже прямым текстом, говоря о божественной идее всего сущего в очередном своем труде. Высший замысел, взгляд астрофизика на сотворение мира. И представь, что это астрофизик, то есть человек, привыкший оперировать исключительно числами. Андрей молчал. Кажется, он колебался, но при этом упорно гнал от себя любые новые идеи, не вписывающиеся в самостоятельно построенную систему мировосприятия. «Пусть так», — согласился он. «Но это ничего не доказывает. Существование Бога так и вовсе бездоказательно. Просто примите на веру, а доказательств мы вам не дадим». Сотню раз слышал нечто подобное из уст служителей культа. «Друг мой...» «Ты религию и веру не смешивай в общую кучу», — вмешался в разговор Алексей. Он был предельно доброжелателен в этот момент. «Разные вещи, в повседневной жизни нечасто встречающиеся друг с другом, чего греха таить». «Ну хорошо», — я кивнул. «Но тогда неужели ты думаешь, что все это...» Тут я опять неопределенно описал рукой круг, указывая то на людей в зале, то на каменные строения на противоположной улице. Это все вот просто так возникло? Наука объяснила это, теории происхождения Вселенной, теории эволюции и еще много чем. Да, у меня, как у скептика, есть сомнения относительно того, что мы одни в этом мире. И именно на Земле все вот так идеально возникло, а в других местах то жарко, то холодно, то еще что-то и в результате чего жизнь невозможна. Но при всем при том, научные теории кажутся вполне разумными, пусть и с некими поправками на положение современной науки. И из мертвого и холодного небесного тела под влиянием ряда факторов вдруг возникла жизнь и все завертелось, и тут вот мы такие сидим и пьем пиво, а вся человеческая культура, искусство, музыка, сознание – а также осознание себя людьми. Это все результат процессов, возникших в результате Большого Взрыва. Мы единственные существа на планете, которые осознают себя людьми. Тигр или медведь не понимают, что они тигр или медведь, а мы понимаем, что мы люди. У нас есть эмпатия, желание творить, социальные институты. Это все просто так? просто электрохимические процессы в мозгу, в нашем межушном суфле? А ты всерьез думаешь, что Бог взял и создал мир и землю за неделю и вдохнул в нее жизнь? По-моему, это какая-то чушь, уже давно опровергнутая сотни различных анализов и изысканий, ответил Андрей. «Ты опять опираешься на Библию, книгу с глубочайшим подтекстом и двойным дном» но при этом в своей изначальной форме, поданную для неграмотных крестьян, в черт знает какие темные и дремучие времена», — возразил я. «Я же не предлагаю воспринимать буквально то, что написано в книгах, к тому же переведенных с языка на язык и наоборот множество раз. Ну а больше опираться не на что», — ехидно ухмыльнулся Андрей. «Других-то доказательств нет и не будет, я так чую». «Ну, по крайней мере, на нашем веку наука ничего подобного нам не даст. В этом я уверен абсолютно». «Согласен», — кивнул я. «Но истинно, великому Богу не нужно что-то доказывать нам, мелким букашкам. Это необходимо почувствовать, и тогда все окружающее пространство будет говорить с тобой на понятном тебе языке». «Ну хорошо», — согласился мой собеседник. Но тогда почему разные религии говорят о разном? Как это трактовать? Буддисты верят в реинкарнацию. Последователи монотеистических религий, христианства, ислама, иудаизма, в то, что жизнь дается нам один раз, а после, в зависимости от твоих заслуг, ты попадешь либо в рай, где вечное блаженство, либо в ад, где вечные муки. Мне чужда и та, и та идея, но все же. Буддизм старше авраамических религий, и опять ты сводишь все именно к религиозным толкованиям. Объяснение у меня одно. Если ты поймешь, как устроен мир, и уяснишь для себя, что нет рая и ада в их привычном для неграмотного землепашца понимании, а есть кармический опыт и колесо сансары, то тебе не нужны будут ни христианство, ни ислам, ни иудаизм. В этих школах, В этих социальных институтах отпадет надобность, когда твой разум устремится из понятия «здесь и сейчас» в понятие «вечность до» и «вечность после». При этом же монотеистические учения – лишь катехизис для людей, их исповедующих. И если с человеком можно разрешить спорные вопросы, то религия предоставляет тебе супердоминанту – Бога которому не предъявишь претензий. Бога, длань которого размажет тебя словно червя, если ты уйдешь от следования слову его. Вспомни, сколько за последние две тысячи лет убито правителей, и сколько убито, ну, тех же римских пап хотя бы, представителей Бога на земле. Тот и оно. Религиозный страх, страх необъяснимый и подсознательный. Страх перед трансцендентным и неукротимым, перед чем-то, с чем невозможно договориться, является и путеводной звездой, и карающим мечом одновременно. Проще говоря, любая церковь – инструмент контроля людей, инструмент управления и в то же время инструмент сдерживания, а также первейший мотиватор для соблюдения предписаний и правил. «Да». Но буддизм в значительно более долгой истории своего присутствия и развития почему-то не прибегал к подобного рода инструментам. И самое главное, в них не нуждался. Другая ментальность, другие географические и климатические условия, другое все. Где он прижился, там не прижился бы, например, ислам, или началась повсеместная резня, а церковь. Церковь имеет больше власти, чем корона, особенно в средние века. Хорошо, но в части происхождения мира, ведь наука... Наука притянула за уши все то, о чем судит, исходя из уровня своего развития на день сегодняшний, отрезал я, и мы замолчали. Где-то в углу по-прежнему играла музыка, галдели люди, каждый со своей судьбой, уникальной индивидуальностью, личной драмой и всеобщим счастьем. Несмотря на запреты и таблички на каждом столе, люди курили, и к потолку поднималась сизая марева табачного дыма. Растворенные человеческие эмоции, счастья, тоски, удовлетворения, витали в воздухе. Я изредка украдкой поглядывал на сидящих за соседними столиками людей, и меня наполняло чувство любви и сострадания к каждому из них. Невозможно понять личные трагедии, не пережив их на своей шкуре. Невозможно понять состояние счастья, так же не пережив его в полной мере. Впрочем, моя жизнь распорядилась мною таким образом, что я успел пройти и огонь, и воду, и медные трубы». Жаль только, что радость и торжество были столь недолгими, а печали скорбь, затянулись на годы. Как человек, находящийся в длительном заточении тюрьмы или больницы, просовывает руку сквозь решетки, чтобы просто пощупать волю, пощупать пространство вовне свободы, разлитой в воздухе. Так и я сейчас пытался всеми силами прочувствовать окружавшее меня спокойствие и положительные эмоции во внешнем мире, который съежился до границ этой пропахшей пивом и табаком комнаты довольно среднего, типично питерского хардрок-бара с претензией. Знаете, я все же решил впустить двоих близких друзей в самую потаенную комнату. Я пережил смерть. «Понимай, Андрей, что все, что я тебе скажу, будет бездоказательным, но ты послушай. Я видел там кое-что, пусть и немногое, что заставило бы любого из ныне живущих пересмотреть свои взгляды на жизнь. И самое главное в этом, что очень многое там за чертой зависит от наших ожиданий и наших деяний в том числе. Я бы сказал сейчас проследование предназначению» слышание голоса своей души, но это лишнее, это избыточно. Достаточно того, что я извлек из пережитого опыта, хоть мое мнение и субъективно. Очень важную роль в посмертии играет то, что принесло туда наше сознание. Мы вхожи в вечность ценой расставания с нашим собственным «я», с нашей личностью. Это понятно, я полагаю». Но то, что мы увидим за гранью, очень сильно зависит от наших воззрений в течение жизни. И знаете, я все больше склоняюсь к мысли о том, что именно ожидание и визуализация играют решающую роль. Ты получаешь ровно тот рай или ад, ровно ту картинку, которую ждешь и которую мысленно представляешь себе в течение всей своей жизни. Или на смертном адрея в этом плане судьба атеиста незавидна атеист просто уйдет во тьму спросил алексей задумчиво могу ошибаться ответил я но скорее всего да в некое подобие бездны где он будет ждать дальнейшего распоряжения своей судьбой со стороны небесных иерархов в таком случае получается что вера в бога величайший дар преподнесенный человеку самой жизнью Алексей был печален, Андрей спокоен. «Получается, что так», — согласился я. «Сознание атеиста, как пустоцвет, опадет на землю, не дав потомства, и ляжет камнем возле ног скорбящей души, которой придется воплощаться снова и проходить основные духовные уроки жизни. Меня вновь начала одолевать грусть, присущая обычно людям думающим» не меланхолическая грусть физически зрелого мужчины, прожившего половину своей жизни, и то, если повезет, а скорее грусть от понимания недостижимости всего того, о чем так упорно думаешь, иной раз отрываясь от земли. Я отогнал от себя эти тяжелые мысли, поймав себя на том, что мозг проводит избыточную работу. «Я ведь здесь, живой, в компании друзей», В зале раздается громкий смех, играет хард-рок и хэви-метал, и в воздухе витает атмосфера праздника. Нет резона грустить, право. — Вмажем? — с накатывающим веселым задором спросил я, щелкнув себя по шее. — Жест международный, всем знакомый и встречаемый обычно с беззаботной юношеской радостью. — Вмажем? Чего ж не вмазать-то? — весело согласился Андрей а то на какой-то минорной ноте мы встретили твой второй день рождения. Официант! Через несколько минут нам принесли бутылку неплохого бурбона из штата Теннесси и три бокала, а также пачку соленых орешков и вяленое мясо. Достаточный набор для троих взрослых мужчин». Чтобы подкрепить дружескую беседу, словно шаманский ритуал, который в обязательном порядке необходимо завершить именно каким-либо проявлением на физическом плане, иначе колдовство не сработает. Спустя некоторое время мое сознание начало плыть, а перед глазами картинки ходили ходуном, хотя я по-прежнему соображал, кто я, что и где». Я смотрел на своих друзей, находившихся в столь же беззаботном и радостном состоянии, и радовался вместе с ними. В какой-то момент перед глазами резкой смены картинки возник знакомый светлый образ, тут же исчез, а над головой поплыли какие-то пятна. «Это была моя новая знакомая, Мария». «Ты пьешь?» — с укором спросила она, хотя и сама все прекрасно знала. «Пью и собираюсь сегодня хорошенько так напиться», — мысленно ответил я с некоторым вызовом. Мне было наплевать на то, что она мне скажет в ответ. «Видимо, ты не боишься смерти?» — неожиданно спросила она. Я не совсем понял, что Мария имела в виду, но это было и не столь важно. А смысл? В час, когда она за мной придет, она все равно приберет меня к рукам, чтобы я не делал. Мария ничего не ответила. Она исчезла и больше не проявляла себя ни образом, ни мыслью. Однако через затуманенный алкоголем разум я все же силился понять, почему она пришла именно в этот момент, что ей было нужно и о чем она хотела предупредить меня. «Ну и ладно», — подумал я, — «обойдусь». Мы разошлись ближе к полуночи. Я пошел домой пешком потому как понимал, что если сейчас же не протрезвею на холодном осеннем ветру, что приносил влагу с Финского залива, то мне будет очень плохо и ночью, и завтра днем. Прогулка обещала быть не особо долгой. Я жил буквально в 25 минутах ходьбы от нашего излюбленного бара, но этого должно было хватить для того, чтобы хоть как-то вывести алкоголь из организма и протрезветь. Я шел по ночному городу, уже притихшему после вечернего часа пик. Знакомые улицы, знакомые старые дома, ощерившиеся беззубыми улыбками почерневших провалов окон, выстроившихся в ряд и сливавшихся с обшарпанными стенами, узловатые руки корней немногочисленных деревьев, растущих проплешинами на каменистой поверхности северной столицы, торчали из неплодородной пересушенной земли. Далеко впереди – горбатый хребет моста, раскинувшегося через фонтанку, а слева и справа – серые монолиты домов, пахнущих вековой пылью и плесенью. Когда-то Петр Великий построил этот город на месте болот Приневской низменности. Здесь уже были порядка четырех десятков деревень, дремучих фино-угорских поселений в столь же дремучих землях, покрытых многочисленными венами рек и каналов. Эти места уже тогда, и я знал это точно, несли тяжелый отпечаток темных энергий древних шаманов и капищ, посвященных Чернобогу. Когда сюда пришли многочисленные обозы, груженные известью, сосновыми бревнами и камнем из Голландии, Чтобы застраивать острова строениями, стоящими на тысячах свай, капища были уничтожены, а местные языческие жрецы изгнаны со своих мест. Говорят, проклятие чухонских волхвов убило 200 тысяч человек, строивших город. Правда это или нет, оставалось только гадать, но Санкт-Петербург, город Святого Петра, обустроенный на местах силы, Нес в себе очень тяжелые отпечатки со дня своего основания. Видимо, низшие злые духи – кереметы, вумурты, лунги, пупыги, как бы их ни называли финно-угры в общей мифологии от Угорщины Венгрии до Угоры Югры в Тюменской области – До сих пор чинили различные козни, травили воду и землю и всеми силами пытались изгнать непрошенных гостей со своих земель. Непроглядная ночь в городе, извечно погруженном во мрак подворотен и полумрак улиц, мелко семенила за мной по пятам, обдавая своим леденящим дыханием и подгоняя меня быстрее покинуть казавшееся враждебным пространство. Наконец я свернул во двор своего дома и, пройдя через сгустившуюся темноту, оказался возле старой скрипучей двери, ведущей в парадную. Тонким истерическим завыванием отозвались несмазанные петли, когда я открывал перекошенную дверь. И в ту же секунду я оступился, поскользнувшись на мокрой плитке. «Готов поклясться!» Я бы не был столь неуклюж и леп в своих движениях, будь я трезвым. Но сегодня я изрядно принял на грудь, что было особенно тяжело после такого длительного воздержания, причем во время приема таблеток. Нога поехала, и я упал. Но не плашмя, как обычно падают заправские старые алкоголики, все же мой мозжечок еще работал как надо, а на колено». В последнюю секунду я умудрился удержать равновесие. В тот же миг, в то место, где я стоял, ударило что-то тяжелое и явно металлическое, со звоном отскочив от открываемой двери. Я сперва не понял, что это было, но тотчас резко обернулся и увидел черную тень, метнувшуюся в сторону. Неизвестный мне человек по очертаниям, очень похожий на таинственного незнакомца, встреченного мною еще вечером. В несколько стремительных прыжков преодолел расстояние до арки и скрылся из моего поля зрения. Я удивленно уставился сначала на арку, затем на то место, где мгновение назад стоял тот человек в черном, не понимая, что происходит. Потом прикрыл дверь, чтобы понять, что же это звякнуло прямо возле моего уха. Хотя по всему судя, выходило, что это что-то летело мне или в голову, или в верхнюю часть тела, туда, где находятся легкие. Каково же было мое удивление, когда я поднял с асфальта короткий и тяжелый металлический предмет, очень похожий на арбалетный болт. Металл был испещрен какими-то надписями, которые я почувствовал кончиками пальцев, но не смог разглядеть. А чуть поодаль, в метре от первого болта, лежал второй, точно такой же. Его я тоже быстро поднял с земли, опасливо озираясь, и тут же юркнул в проход и закрыл за собой дверь. Когда раздался щелчок электромагнитного замка, я перевел дух. И в ту же секунду пришло понимание очевидного. Меня пытались убить.